Шарлоттенбург, июнь 1892 года. В предыдущие годы я надеялся закончить эти мемуары в Гарцбурге, но, к сожалению, меня отвлекла болезнь жены и множество прочих помех. Осенью я сам тяжело заболел гриппом, что вынудило нас провести зиму на юге. В декабре я отправился на Корфу вместе с женой и младшей дочерью. Хотя уход за больными там не слишком хорош, А климат в январе и феврале напоминает холодное дождливое лето Северной Германии. Великолепное расположение и живописные окрестности города доставляют большое наслаждение и в это время года. Корфу до сих пор живет за счет благ, некогда подаренных острову английским господством. Построенные англичанами отличные дороги, пусть уже и частично разрушенные, до сих пор обеспечивают связь между важнейшими точками острова и английский водопровод, к счастью, все еще работает. До недавнего времени обитатели Корфу жили в старинном фиакском уюте благоденствия, о чем им напоминают многочисленные старые оливковые деревья. У людей даже не было надобности собирать урожай. Они просто ждали, пока оливки сами упадут на землю, и подбирали неиспорченные. Но в последнее время цены на масло упали из-за керосина, и даже обитателям Фиакии приходится потрудиться, чтобы заработать на хлеб. Теперь основное внимание уделяется виноградникам, которые требуют гораздо большего труда, но и приносят намного больше выгоды, чем оливковые рощи. В некоторых районах острова приходится с грустью наблюдать, как вырубаются старые живописные оливковые деревья, чтобы освободить место для доходных виноградников. Почти единственные иностранцы, приезжающие сюда надолго, французские торговцы, скупающие вино. Благодаря большому количеству красного пигмента, местное вино очень хорошо подходит для производства Бордо. Раньше экспорт вина с острова был запрещен. Обитатели Корфу хотели пить его сами. Наше время не терпит постоянства. Меняются даже древние обычаи. В конце февраля, когда зацвели фруктовые деревья, мы покинули Корфу и отправились в Неаполь, надеясь, что там лучше погода и больше развлечений. Но опенины еще были в глубоком снегу. Даже прекрасный Везувий укутался в легкое снежное покрывало. А в Неаполе шли еще более обильные и частые дожди, чем на Корфу. Тем сильнее мы обрадовались встрече с другом Дорном и его чудесной семьей. Четыре недели спустя мы отправились в Амальфи. Но только в Соренто нам наконец улыбнулось долгожданное голубое итальянское небо. Там я впервые почувствовал, что ко мне вернулись силы. Мы с женой отправились на прогулку, рассчитывая найти место с красивым видом, и добрались до самого высокого пункта в окрестностях монастыря Дезерто. К сожалению, мое желание еще раз посетить Везувий так и не исполнилось из-за плохой погоды. Но я был очень рад снова увидеть вулкан, ведь мы привязываемся к вещам и людям, которым благодарны. В 1878 году, когда я поднимался на Везувий, его регулярные взрывоподобные извержения столь явно указали мне на причину активности, что круг моих представлений о земных недрах и таящихся внутренних силах значительно расширился. В начале мая мы вернулись на родину, и мне, увы, пришлось перенести еще одну сильную лихорадку. Теперь когда мне счастливо удалось победить и этот недуг, я надеюсь, что болезненный период старости закончился, и я смогу спокойно и радостно провести закат жизни в кругу любимых людей. Я уже не раз говорил о своих братьях и о том, какое значительное влияние они оказали на мою жизнь, но я чувствую себя обязанным вкратце более связно рассказать об их судьбе. Прежде всего я хочу вспомнить брата Вильгельма, К несчастью покинувшего нас так рано о том как он ступил на берег чужой страны без знакомств связей с весьма ограниченными средствами и дослужился до высокой должности подробно поведала перо знаменитого англичанина мистера поля многие иностранцы в том числе немцы добивались успеха в англии но чаще всего это происходило благодаря исключительному везению сюда можно отнести и и единичное материально выгодное открытие. Вильгельм добился большего. Он завоевал народную любовь англичан. Еще при жизни, и что даже более удивительно, после смерти, его считали ведущим ученым, который расширил познания в естественных науках и привел страну к технологическому прорыву. В память о Вильгельме Сименсе Смерть Вильгельма Сименса, в сравнительно раннем возрасте 61 года лишила этот мир удивительно сильного и живого ума. Его имя звучит на каждой странице истории металлургии. Сэр Вильгельм Сименс был изобретателем с большой буквы. К чему бы он ни обратился, его мысли были заняты новыми способами избавления от старых проблем или обнаружением новых проблем – которую он сразу же пытался решить. Но настоящий изобретатель – это тот, кто, как Вильгельм Сименс, постоянно генерирует новые идеи даже в тех областях, где другим кажется, что улучшать уже нечего. Он получил множество разнообразных патентов, проводил множество любопытных экспериментов, что служит еще одним примером неординарности и глубины ума, безвременно погашенного смертью. Times, Лондон, 21 ноября 1883 года С успехом возмещая существовавший некогда в Англии недостаток технической подготовки своей активной деятельностью, Вильгельм во многом способствовал развитию английской техники и ее выходу на уровень последних научных достижений. Надо отдать должное Англии. Она безо всяких предрассудков признала эту заслугу за иностранцем. Вильгельма всегда и во всем поддерживала глубокая связь с братьями, а благодаря женитьбе на любезной мисс Гордон из уважаемой шотландской семьи ему было легче обосноваться и в английском обществе. Вильгельм умер 19 ноября 1883 года на 61-м году жизни из-за медленно развивающегося и вовремя незамеченного заболевания сердца. Почти внезапная смерть настигла его на самом пике жизни. Вильгельм был удостоен всех возможных почестей, доступных ученому и технику в Англии. Его неоднократно выбирали президентом выдающихся научных и технических обществ. Он стал первым президентом основанного им общества телеграфных инженеров и электриков. Его удостоили высшие награды и величайшего признания. Университеты Кембриджа и Оксфорда присудили брату ученые степени почетного доктора, а королева Англии пожаловала рыцарство, окрестив сэром Вильямом Симмонсом. Вся страна скорбела о его смерти, как о национальной утрате. Вильгельма торжественно захоронили в Вестминстерском аббатстве. Спустя год после его смерти, при личном участии выдающихся английских исследователей и изобретателей, там же была проведена церемония освящения церковного витража, установленного Английским научно-техническим союзом в его честь. Супруга Вильгельма в глубокой скорби вернулась в их прекрасное поместье Шервуд, близ Танбридж Уэльс, оставленная мужем на ее попечение, и оплакивала там свою огромную потерю. Неожиданная смерть Вильгельма стала тяжелым ударом для всех братьев, и особенно для меня, ведь Вильгельм был для меня больше, чем братом. Прошедшие годы смягчили боль, но окончательно оправиться мне так и не удалось. Мои братья Ханс и Фердинанд стали агрономами, А Ханс потом занялся сельскохозяйственной техникой и открыл в Мекленбурге спиртовой завод. Он получал немного выгоды, но при этом успел влюбиться и сделать предложение. После женитьбы он с моей помощью приобрел завод по производству бутылочного стекла под Дрезденом, которым и занимался вплоть до своей смерти в 1867 году. Фердинанд до сих пор живет в имении. Вионгтен в Восточной Пруссии. В 1856 году он вновь обручился и женился. Одна из двух его дочерей стала супругой моего сына Вильгельма и уже много лет назад подарила мне первого внука. Брат Фридрих, которому идет шестой десяток, принимал живое участие в работе Вильгельма над улучшением изобретенных им регенеративной паровой машины и выпарного аппарата. В 1856 году у него появилась блестящая идея использовать непопулярную тогда регенеративную систему в пиротехнических целях, в частности для пламенных печей. Примечание. Вернер Фердинанд фон Сименс 1885-1937 годы. Первый внук Вернера, Сын Вильгельма изучал электротехнику, затем музыку, которой он отдавал предпочтение. Вильгельм фон Сименс, 1855-1919 годы, второй сын Вернера, после смерти отца занимал высокие руководящие посты в компании Симменс. Фридрих Сименс, 1826-1904 годы, После Вернера самый изобретательный из братьев Сименсов на основе ранних попыток английских изобретателей сконструировал регенеративную печь и вместе с французскими инженерами Эмилем и Пьером Мартенами создал так называемый процесс Сименса-Мартена для производства стали. Принцип регенеративного питания был с блестящими результатами использован при плавке стекла. и в других специальных печах. Регенеративная система Принцип регенеративного питания Фридриха Сименса, был внедрен в 1864 году французами Эмилем и Пьером Мартенами для производства стали. Он основывается на накоплении тепла. В обычной печи воздух и топливный газ поступают в зону сгорания в холодном состоянии, и горячие отработавшие газы, не используясь, уходят в атмосферу. Регенеративный принцип применяет тепло отработанных газов для предварительного подогрева воздуха и топливного газа. Это происходит таким образом, что через две или четыре нагретые отработанными газами камеры с большой теплоемкостью проходят топливные газы. Тем самым достигаются более высокие температуры и одновременная экономия тепловой мощности. Конец примечания. Ряд патентов на усовершенствованные регенеративные газовые печи, полученных им в разных странах в одиночку и совместно с Вильгельмом, позволил братьям открыть фирму по изготовлению печей. Вскоре после женитьбы Фридрих переехал в Берлин, чтобы вести дела в Германии и Австрии. В 1867 году, после смерти брата Ханса, он унаследовал тот завод бутылочного стекла под Дрезденом и вскоре, благодаря техническому таланту и активности Фридриха, завод стал образцовым предприятием по выпуску стекла. Разработав систему регенеративных печей, а позднее режим работы печи с открытым горением, Он дал толчок к эпохальному развитию пиротехники и особенно стекольного производства. В настоящее время он передал дела стекольного завода под Дрезденом и принадлежащего ему стекольного производства в Богемии, акционерному обществу, поскольку ему стало не хватать простора для изобретательской деятельности. Сегодня он усердно работает над усовершенствованием регенеративного процесса и занялся выплавкой стали. Фридрих добился больших улучшений в совершенно иной области – газовом освещении, применив принцип самонагревания при сжигании газа и таким образом многократно усилив его светоносность. Этим он значительно усложнил победу электрического освещения над газовым, что, однако, никоим образом не повлияло на наши братские отношения. После смерти Вильгельма, Фридрих взял на себя управление инженерной фирмой в Англии, с чем успешно справляется. Надеюсь, любезная супруга и прелестные дети будут радовать его еще долгие годы и дадут силы пережить неизбежные предстоящие смерти. Патент номер 2861. Плавильная печь. Улучшенная система печи, применяемая во всех случаях, когда необходима высокая температура. Из английского патентного сертификата номер 2861, выданного Фридриху Сименсу за изобретение плавильной печи, работающей по регенеративному принципу Роберта Стирлинга, датирован 2 декабря 1856 года, подтвержден 27 января 1857 года. Благодаря своим способностям, Карл обрел в России большое влияние и весьма способствовал прочному обоснованию и активному финансовому развитию нашей фирмы, успешно управляя большим филиалом в России. В 1867 году, когда истек срок контракта с Россией и российское правительство решило заниматься прокладкой телеграфных линий самостоятельно, Петербургская фирма стала утрачивать свое продолжительное влияние. В это же время у Карла заболела жена. Ей было необходимо сменить климат. Карл переехал в Тифлис, где взял на себя руководство нашим тамошним филиалом и горным промыслом в Кедабеке, достигшим значительных масштабов. К сожалению, его жене становилось все хуже, не поправилось ее здоровье и после долгого пребывания в Вене и Берлине. Она умерла в 1869 году, оставив Карлу сына и двух дочерей. Тогда я предложил брату поселиться в Берлине и участвовать в управлении фирмы. Мы уже планировали купить общий дом, поскольку оба были вдовцами, когда Вильгельм выразил желание видеть Карла в Лондоне. Карл принял это предложение и до 1880 года вместе с Вильгельмом управлял делами фирмы Siemens Brothers and Co. В Лондоне, как и в Петербурге, он проявил себя дальновидным дельцом, умелым организатором и руководителем крупной компании. Ему удалось значительно усовершенствовать фабрику в Уличе, расширить производство кабеля и наладить изготовление гутаперчи. После многолетнего пребывания в Англии крепкое здоровье Карла начало слабеть, из-за продолжительного нахождения в сыром английском климате. К тому же его дети непреодолимо тосковали по России стране своего рождения. Поэтому в 1880 году Карл вернулся с ними в Петербург и вновь взялся за управление тамошним филиалом. Вскоре фирма опять достигла процветания. Обе дочери брата вышли в России замуж, а сын помогал Карлу в делах, насколько позволял его глазной недуг. Здоровье Карла снова поправилось. Карл и его фирма, теперь он главным образом занимается электрическим освещением и передачей электроэнергии, пользуются в России большим авторитетом. Оба младших брата, Вальтер и Отто, погибли в Тифлисе и покоятся там в общей могиле. Как я уже писал, Вальтер погиб, неудачно упав с лошади, Он был красивым, статным мужчиной с приятными манерами, за что его быстро полюбили на Кавказе. Он всегда проявлял большую привязанность к нам, своим братьям. Отто умер несколько лет спустя из-за слабого здоровья, за которым никогда особо не следил. Он был смелым, очень талантливым человеком, но не всегда проявлял необходимое самообладание и силу характера, чем нередко заставлял нам, старшим братьям, Немало хлопот. Обучаясь техническим наукам в Лондоне под присмотром Вильгельма, он нажил там опасную легочную болезнь, и мы отправили его в кругосветное путешествие на парусном судне, надеясь на исцеление. Он прибыл в Австралию, как ему казалось, полностью здоровым, и не смог отказаться от искушения отправиться в экспедицию через весь материк, чтобы найти следы пропавшего Лейхгарта, но не выдержал трудностей пути и чуть не погиб от легошного кровотечения. Когда, пережив еще несколько приключений, он вернулся в Англию, мы с братьями решили отправить его на Кавказ, знаменитый благотворным влиянием на легошных больных. И действительно, длительное пребывание в Кэдабеке пошло ему на пользу. Казалось, он полностью выздоровел. После внезапной гибели Вальтера, то взял на себя его обязанности. В гостях у князя Мирского, губернатора Кавказа, он познакомился с вдовой погибшего в Крымской войне генерала, брата губернатора, и влюбился в нее. К сожалению, его не стало спустя всего несколько лет после воссоединения счастливой пары. Наша дорогая и преданная сестра Матильда, супруга профессора Гимли, умерла летом 1878 года в Киле, и все мы скорбим об ее утрате. Сестра София, к сожалению, уже много лет назад потеряла своего супруга, работавшего адвокатом в Имперском Верховном Суде Лейпцига. О собственной жизни мне остается добавить, что с начала 1890 года делами фирмы в Берлине, Шарлоттенбурге, Петербурге и Вене Занимался мой брат Карл и мои сыновья Арнольд и Вильгельм, а я участвую в управлении как командитист. С большой радостью могу подтвердить, что сыновья отлично справляются со своими непростыми и ответственными обязанностями, и после моего ухода фирма переживает новый, юношеский подъем. «Это не может не радовать еще и потому», что мои старые помощники по техническому руководству Фришен, фон Гефнер и Лент тоже оставили службу. Первый, увы, прервал деятельность из-за смерти. Фирмам, как и государствам, время от времени необходима смена руководства, чтобы они не старели. Мой уход из фирмы Siemens энд никак не затронул лондонский филиал и мои частные предприятия. Я продолжаю там свою деятельность. Примечание. Сименс Halske в Берлине. В 1876 году фирма Сименс Halske начинает выпускать кабель, до сих пор производившийся на ее английском кабельном заводе. Также в Берлине, на улице Марк-Графенштрассе. В 1883-1884 годах Кабельные мастерские переносятся на завод Шарлоттенбурге на улице Зальцуфер. В 1899 году для производства кабеля был создан отдельный завод на берегу Шпрея близ улицы Ноннендам, переехавший в 1912 году в Гартенфельд, Берлин. Конец примечания. Все мои дети от первого брака счастливо женились и вышли замуж. Мой первенец Арнольд женился на дочери моего друга фон Гельмгольца и, как и его брат, уже подарил нашему семейству двух внуков. Оглядывая на закате дней свою жизнь, в поисках значительных причин и движущих сил, что привели меня к солидному положению, и, несмотря на все опасности и невзгоды, принесли почет, внутреннее удовлетворение и щедро одарили материальными благами, я должен прежде всего признать, что всему виной удачное стечение многих обстоятельств. И мне следует благодарить за все. Счастливый случай. Мне повезло уже потому, что я жил в эпоху активного развития естественных наук и обратился к электротехнике в то время, когда она была еще совершенно не развита и давала весьма плодотворную почву для открытий и усовершенствований. С другой стороны, мне неоднократно приходилось бороться с досаднейшими неудачами. Вильям Мейер, мой драгоценный друг юности и преданный товарищ, называл эту постоянную борьбу с неожиданными трудностями и несчастьями, постоянно возникавшими у меня на пути в самом начале работы компании, мне удавалось преодолеть их лишь благодаря большой удаче, довольно грубым студенческим выражением «свинья в смоле». должен признать меткость сравнения, хотя я не думаю, что это было прихотью слепой судьбы, чередующей волны счастья и несчастья, несущие нашу жизнь. Успехи и неудачи, взлеты и падения человека во многом зависят от того, как он сможет использовать данные ему возможности. Способность быстро принимать верные решения в трудную минуту не оставляла меня на протяжении всей жизни, несмотря на некую мечтательную задумчивость, в которую я был погружен почти все время. Это умение выручало меня бесконечное количество раз, позволяя найти верный путь в сложных жизненных ситуациях. Честно говоря, волнение всегда помогало мне взять себя в руки. Оно не только отрывало меня от посторонних мыслей, но и защищало от собственных слабостей. К ним Я отношу главным образом чрезмерное добродушие, из-за которого мне всегда было тяжело отказывать в просьбах и не выполнять желаний. И я постоянно боялся сделать или сказать что-нибудь не то, тем самым обидев или ранив человека. К счастью, в противовес этому крайне вредному для коммерсанта и управляющего его качеству, у меня есть и другая слабость. Меня легко разозлить. Если кто-нибудь пользуется или злоупотребляет моей добротой, гнев вспыхивает мгновенно, являясь для меня спасением и избавлением. Я часто говорил, тот, кто имеет со мной дело, не может оказать мне большей услуги, чем дать повод разозлиться. Впрочем, обычно этот гнев проявлялся в форме душевного волнения. Я никогда не выходил из себя. Хотя в молодости друзья дали мне прозвище «кудрявая голова», подметив определенное сходство между моими кудрявыми волосами и сложными чувствами. Я никогда не совершал в гневе поступков, о которых пришлось бы жалеть. Я мало подходил для управления большой компанией и по другим причинам. Мне всегда не хватало хорошей памяти, любви к порядку и последовательной объективной строгости. Несмотря на это, мне удалось основать крупную фирму, и управлять ею с большим успехом, что доказывает, усердие и трудолюбие помогают преодолеть любые слабости. К тому же могу заверить, вовсе не жажда выгоды заставила меня обратить свое внимание на такое количество технических предприятий. Как правило, мной двигал прежде всего научно-технический интерес. Однажды торговый партнер – поддразнил меня, заявив, что в делах я всегда стремлюсь прийти к всеобщему благу, но при этом не забываю считать прибыль. В определенном смысле соглашусь с этим замечанием, ведь дела, способствующие общему благу, совершаются в общих интересах и имеют больше перспектив к удачному завершению. Однако не хочу недооценивать и значительного влияния на человека успеха и осознания, что дело приносит всеобщую пользу и вместе с тем кормит тысячи усердных работников. Это приятное понимание действует воодушевляюще и, пожалуй, служит основой весьма сомнительной пословицы «Кому Бог даст чин, тому даст и ум». Истинную причину быстрого расцвета наших фабрик я вижу в том, что выпускаемые ими продукты по большей части, основывались на наших же изобретениях. В большинстве случаев они не были защищены патентами, но у нас всегда было преимущество перед конкурентами, которое держалось так долго, что мы успевали сделать очередной скачок вперед благодаря новым улучшениям. Разумеется, продолжительный успех сопутствовал нам только благодаря отличной репутации. Наша продукция славилась большой надежностью и качеством по всему миру. помимо публичного признания моих технических достижений, мне было оказано столько почести лично правителями крупнейших европейских государств, университетами, академиями, научно-техническими институтами и обществами, что больше мне, наверное, и желать нечего. Я начал свои воспоминания цитаты из Библии. «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет». И думаю, они доказали, что конец этой фразы и самая лучшая пора их труд и болезнь был испытан мной на деле. Потому что я считаю, что моя жизнь удалась и была полна плодотворных усилий и полезной работы. Если в моем осознании скорого конца и есть печаль, то грущу я из-за расставания с близкими людьми. И потому что мне не удастся и дальше успешно работать, во благо эпохи расцвета естественных наук.